Глава 46. Лена. Прошу. Тамир галантно предлагает мне свою согнутую в локте руку. Лукаво улыбаюсь, слегка склоняю голову на бок. Внутри все застывает в предвкушении. Благодарю. Позволяю мужчине вести. Маскарад — это игра. И игра началась. Мы заходим в шикарно оформленное помещение. Множество гостей, света, музыки, огней. Вокруг ходят орликины, одетые в нарядные пышные платья актрисы в неимоверно красивых масках, полностью закрывающих лицо. Кавалеры тоже в красивых необычных костюмах. Здесь все так непривычно, так сказочно и интересно. Складывается ощущение, словно мы попали в XVIII век. Тамир, это невероятно. Завороженно смотрю по сторонам. Не могу скрыть своего восхищения. Если честно, то даже и не пытаюсь. Когда у меня еще будет шанс насладиться великолепием и пышностью самого настоящего бала?» Мужчина довольно смеется. «Я рад, что смог тебе угодить», произносит негромко. Мимо нас проходят официанты. Они тоже одеты весьма специфично. Каждый в свой необычный костюм. Любопытные шаровары, красочные камзолы. А маски – это поистине нечто. Угощайтесь. Рядом с нами, судя по голосу, останавливается молодой мужчина. От его переливающейся одежды глаз не отвести. Прямо ожившая карнавальная кукла. Обалдеть. Официант слегка наклоняется. Выставляет заполненный поднос. «Благодарю», – сухо произносит Юсупов. «Я пока еще не понимаю правил поведения, поэтому молчу». Мало ли, что ляпну, не подумав. Тамир берет два высоких бокала с пузырящимся напитком. Один передает мне. Из второго делает глоток сам. Подношу к губам тонкое стекло. До носа доносится запах. Принюхиваюсь. Напиток пахнет приятно. Делаю небольшой глоток. Чувствую, как пузырьки взрываются во рту. Сладко. Итак, возвращаю внимание мужчине. Каков план? Пристально смотрю на него. «Ты же явно не просто так меня сюда притащил. Должна быть какая-то причина». «Щурюсь, не свожу взгляда с Юсупова». «То есть вариант, что я тебя сюда привез, чтобы нам обоим развлечься, ты не рассматриваешь?» Без тени юмора произносит Тамир. «Неа». Качаю головой. «Будь кто угодно на моем месте, мог бы попытаться переубедить. Я же тебя знаю слишком хорошо». Снова делаю глоток из бокала. Многозначительно молчу. Жду. Мужчина должен приоткрыть завесу тайны. «У меня здесь встреча», — отвечает уклончиво. «У тебя же будет просто приятный вечер», — чокается своим бокалом со мной. На большую сцену выходит ведущий. Гости рассаживаются за свои столы. Меркнет свет. Лишь на каждом из столов остались гореть электрические свечи. Музыка заполняет зал. Шоу начинается. Все так увлекательно и интересно, что я позволяю себе всецело раствориться в невероятном сумасшествии, происходящем вокруг. Оно завораживает и очаровывает, уносит на несколько столетий назад.